Эпизод седьмой, в котором Руслан и Дауд сами по себе, но им то жарко, то холодно, то вулкан. «Что значит не человек?» «То и значит да!» Руслан долго молчал. Слушал шум двигателя, почему-то думал об Аждахе. Как он там? «Надо бы что-то придумать, забрать кота у Саида. Много о себе думает этот дед». «Интересно, можно ли для этого как-то использовать возможности акта? «Ладно», — наконец сказал Руслан. «Не человек, а кто?» «Кули абани». «Ебанись». «Абани», — поправил Дауд. «Абани». «Тебе брибрендинг какой-то провести». «Что за гуль?» Куль, да». «Персидское слово». «Кино смотрел». «Книжки читал». куль! «Чудище, оборотень!» «Не люблю кино, как-то больше по книгам». «Ай-да!» Давуд в очередной раз понял, что ляпнул. «Гуль, значит. Оборотень. Ну ладно, я слепой, а остальные не видят, что ли? Или ты оборотень как в сумерках? Как его там? Джейкоб?» Дауд спокойно выслушал серию плохих шуток, из чего Руслан сделал вывод, что подобное происходит далеко не впервые. Все? «Нет». «У тебя есть знакомый вампир?» «Да». «Серьезно?» «Нет-то, шутка». Раздраженно бросил Дауд, но тут же сменил тон. «Я никогда не видел кого-нибудь вроде меня. Раньше не видел». «И откуда ты тогда взялся? Ну, тебя же кто-то, не знаю, родил? Или ты из яйца вылупился, или...» «Сложно сказать, если честно». Наверное, раньше я был человеком. Чем дальше, тем хуже. И как ты стал ебанигулем? Абани. Поправил Дауд. Я не помню. Точнее, я что-то помню, конечно. Сложно описать, да? Это как будто чужое. Ты наверняка знаешь. Когда помнишь то, что было не с тобой? Допустим. Руслана очень интересовало, почему Дауд уверен в этом, но он решил спросить потом. «И что за воспоминания у тебя?» «Обрывки только! Как будто война, бессилие и какая-то ужасная клятва!» Дауд цокнул языком. «Не знаю, да, но тот другой, который был до меня, точно поклялся, что-то жуткое пообещал!» Он сгнил давно, от него только гнев и страх остались. Щелкнула зажигалка, запахло сигаретным дымом. Руслан снова пожалел, что не курит. Занять бы себя хоть чем-то. И что потом? Ничего хорошего. Как будто кино смотрел. Ночью убивал, трупы ел. Что было, не знаю. Потом лет тридцать в степи мотался. «Путников пугал, да. Иногда убивал и ел. Иногда боролся». «Боролся?» – удивился Руслан. «Боролся, да. Борьба. Греко-римская, вольная, кюлящ. Какая хочешь. Всегда любил. Если проигрывал, не ел. Потом очень хорошо бороться стал». «А как ты вообще оказался среди людей?» С голоду в город пришел. В аул не сунешься. Там еще помнят, кто такие гули. Бабки есть или старейшины. Хорошо, если живой уйдешь. А в городе всем плевать. Борцом стал, да. Хорошо получалось. Силы много. Людей бить нравится. Хорошая работа. Когда буду нанимать охранника, напишу в вакансии «Возможность бить людей». Дауд, кажется, вообще не понял шутки. Или посчитал, что это совершенно логичная фраза, которая призвана создать напоминание. А на кто это как работать стал? Я на него не собирался работать. Амина приказала. Я смотрю, ты мастер отвечать на вопросы. Ну так а с Аминой ты как встретился? Она поняла, кто я. Как это? Где вы вообще познакомились? Я боролся в черной Зорхане. Она пришла после поединка и лишила меня воли. Это какой-то эфемизм или... Нет, есть э, ритуал, который заставляет Гуля служить человеку. Любого или ебани Гуля? Абани. Да я знаю, что это не смешно, разозлился Руслан. Ну хоть что-то, как-то снять напряжение. Нет, зачем? Я понимаю, я сам так делал когда-то. — заверил его Дауд. — В общем, с тех пор я раб Амины. — И как это ощущается? Ну, вот ее нет рядом. Ты же свободен. Беги куда хочешь. — Не хочу, — усмехнулся Дауд. — Так и ощущается, да. Она всегда в голове. Зачем куда-то идти, если она не сказала туда идти? Ну, пойду. И что? Никакого удовольствия кроме того, что Амина сказала. Восхитительно. Тебе не кажется, что это какие-то абьюзивные отношения? Созависимые? Не пора ли пожить для себя? Когда она пропала... Вообще проигнорировал шуточки Дауд. Все бессмысленно стало. Все серое. Есть не хочу, спать не хочу, дела делаю. А зачем? Понимаешь, да? Нет. Честно признался Руслан. Я небольшой знаток в области отношений с женщинами. Это другое, да? А по описанию, как будто мой друг подкаблучник. Один в один прям. Но я не осуждаю. Вернем тебе твою парсбану, и будешь радоваться. Парсбану? Переспросил Дауд. Госпожа, повелительница персов. Отмахнулся Руслан. Не бери в голову. Она красивая хоть? Амина? Не знаю. Как это? Мне кажется, все люди уроды. «Ничего не могу поделать. До сих пор иногда воротит от них». «От нас», — хмыкнул Руслан. «Ты считаешь себя человеком?» — удивился Дауд. «На самом деле считаешь?» «Ну а кем считать? Гендерфлюидным драконом?» «Не знаю, да. Что такое гендерфлюидный, тоже не знаю. Но ты же маг». «Да какой я маг? Я ни одного настоящего мага никогда и не видел». «Это неудивительно», — заметил Дауд. «Да я не о том!» «Но сила у тебя есть. Я же видел!» «Пу-пу-пу! Не знаю. Была бы настоящая сила, отправил бы этого Джина обратно, чтобы он своего хозяина сожрал к чертовой матери!» «Я поэтому и говорил, да, что с Орханом ссориться не надо. Он может разбираться в этом!» Дауд раздосадованно ударил рукой по рулю. Назови хотя бы одну убедительную причину, чтобы турецкому террористу разбираться в джинах. Там сложно, да? Историю знаешь? Ататюрк боролся с религией. Все суфийские ордени запретили. Но кто-то же должен был за этим всем следить. Хочешь сказать, создали некий орган по надзору за всякой нечистью? Надзор за суфиями, которые могут дружить с нечистью. Ордени разные. «Есть даже такие, где алкоголь не харам, понимаешь?» «Кстати», — сообразил Руслан, «ты это все откуда знаешь? Ты вроде институтов не заканчивал». «Читал, искал». «Что искал?» «Информацию о том, что я или кто я, откуда взялся, сколько мне осталось жить. Я же не знал. Вдруг мне всего лет десять положено, да?» «И что узнал?» «Старость меня больше не волнует», — расплывчато ответил Дауд. «А по поводу Орхана, думай. Если я правильно понимаю, то он здесь борется с Саидом. У их организации точно разные интересы». «Откуда все это?» — спросил неожиданно для самого себя Руслан. «Все эти джинны, маги, проклятия. Я всю жизнь в Москве этого не видел». «А ты смотрел?» «Не знаю, но...» «Точно не было такой концентрации?» «Башня. Это точно связано с башней. Я не знаю, как. Но ты ведь что-то видел, да? Там что-то есть?» «Дверь, говорил же». «Куда?» «Не знаю. Если я правильно понял, то в дом песен». «И ты думаешь, что нас туда пустят?» С какой-то собачьей тревогой в голосе спросил Дауд. «Амину же пустили? Чем мы хуже?» «Всем, да». «Ну, возможно. Надо смотреть. Далеко еще ехать?» «Полчаса». «Я посплю». «Спи, если можешь». Руслана не пришлось просить дважды. Он сел поудобнее, откинул голову и тут же провалился сквозь сиденье. Буквально. Он выкрутился, приземлился на четыре лапы и зашипел. Прямо перед ним оказался растерянный, явно сонный человек». Он будто бы пытался понять, что происходит. Прошло две или три секунды, прежде чем его взгляд стал четким и сфокусированным. Он крикнул что-то, чуть повернул голову. В комнате возник еще один человек, в челме и с седой бородой. Он медленно, плавно подошел ближе, развел руки, зачем-то поднял глаза к небу и стал говорить. Нет, скорее напевать или начитывать что-то. «Приехали!» — сказал Дауд. «Где мы?» — спросил Руслан, совершенно не осознавая, как оказался тут. Куда делось сильное гибкое тело и что с глазами? «Гобустан!» Дауд открыл дверь, и температура воздуха в машине сразу же подпрыгнула градусов на десять. «А что за экзальтированный тон?» «Красота! Любуюсь, да!» «Ну, описывай тогда! И помоги открыть дверь эту ужасную!» «Тут, тут камни...» Уже без возмущения или споров начал Дауд. «Представь, будто великан насыпал в пустыне огромных камней. Не гладкую гальку, как у речки, да? Огромные камни, которые поломались, когда он сыпал. Гигантские обломки с острыми краями лежат то тут, то там. Во врагах и на горах. На многих камнях рисунки». Древние люди наткнулись на эти крошки, оставленные великаном, и поселились в них тысячу лет назад. Жили среди этих камней в пещерах и рисовали себя, каких-то антилоп, охоту, тысячи лет. — Ты заканчивай с этим лирическим тоном, — перебил Руслан. — У нас еще очень много дел. Что Амина тут делала? — Чего только не делала, да? Она же в Министерстве культуры работала. Сто раз тут была. Здорово. Тоном подразумевающим обратное протянул Руслан. Давай пробовать все понемногу. Что-нибудь предложи. Ковалдаш часто стучала. Что делала? Камень такой, да? Звучит как барабан, когда другими камнями стучишь по нему. Пошли. Дауд помог справиться с нежно любимой Русланом бронированной дверью. Последнее время Руслан только тут чувствовал себя в безопасности. И каждый выход из этой машины заставлял его испытывать, если не страх, то точно стресс. Он опустил ногу на асфальт и почувствовал, как тот плавится. Жара, очевидно, достигла каких-то неприличных значений. — Есть что-нибудь на голову? — спросил Руслан, ощущая, как солнечные лучи прямо-таки вгрызаются в кожу. — Нет-то, мне же солнце не страшно. Они вышли с парковки, и Дауд повел Руслана по хорошей асфальтовой дорожке. Место оказалось туристическим. Тут и там бесились дети, им что-то внушали взрослые, пахло едой. Жара, судя по всему, никого не волновала. И много тут этих скал с рисунками, поинтересовался Руслан. «Триста гектар». «Восхитительно! Великолепно!» «Пришли! Ковалдаш!» «Держи камни! Стучи!» Дауд вложил Руслану в руки по булыжнику, повернул в нужном направлении и обозначил похлопыванием ладони поверхность самого камня. Руслан открыл глаза, но ничего, кроме обычной бело-серой мути, не увидел. Медленно опустил руку с булыжником на природный чудо-барабан и услышал неожиданный звук. Он совсем не походил на камень, он звучал именно как барабан. «Удивительно, да?» Радовался Дауд. Восхитительно. Руслан еще несколько раз стукнул по камню, но на этот раз внимательно глядя перед собой. Ему показалось, будто звук после удара отбивается где-то впереди слева золотистой искрой. Он три раза с силой ударил по камню и уловил три отклика все там же, впереди слева, как будто звук создавал некое поле, а что-то, попадающее в это поле, искрило. «Что там?» Руслан указал рукой в направлении того места, где заметил искры. «Скала, да», — ответил Дауд. «Тут везде скала». «Опиши». «Камень большой, как будто расколотый, прямоугольный, почти ровный». «Все? Никаких знаков, рисунков или чего-то такого?» «Нет, Руслан Меллин». «Плохо». Он перестал колотить и задумался. Чего-то в этой загадке не хватает. Он верно уловил, что Каменюка нужна для... «Дауд! Иди ко второму... Ну, как там это называется? Чудо-камень этот!» «Ковалдаш!» — услужливо подсказал Дауд. «Да плевать! Иди к нему и набери меня, как будешь на месте!» «Хорошо!» Руслан переминался с ноги на ногу и нетерпеливо постукивал по чудо-камню пальцами, дожидаясь, когда Дауд дойдет до второго... «Ковалдаша!» Через некоторое время Руслан допустил мысль, что Дауд просто ушел. Ну, надоело человеку это все. Точнее, не человеку. Мысли Руслана прервал стук чудо-камня. Кто-то барабанил по гавалдашу, около которого он стоял. Бум-бум-бум-бум. Монотонный ритмичный стук. «Извините, кто здесь?» Для наглядности изобразив из себя слепого идиота, который зачем-то машет руками, чтобы сориентироваться в пространстве, спросил Руслан. Ему никто не ответил, но и стук не прекратился. В кармане завибрировал телефон, и Руслан взял трубку. «Я на месте, Руслан Меллим», — доложил Дауд. «От твоего камня не видно, мой?» «Нет-то. Да. А что?» «Что-то? Кто-то стоит и долбит. То ли дятел-идиот, то ли мальчик-аутист какой-нибудь». «Зачем ругаешься?» «Постучи там по камню». Руслан открыл глаза и повернулся к месту, где видел золотые искры. Как будто бы совсем издалека, хотя это явно не так, вероятно, дело в преграде между ними. Оттуда, где стоял второй гавалдаш, раздался гулкий удар. Снова что-то заискрило, но как-то... прерывисто, что ли? До Руслана дошло. Нужно синхронизировать удары по чудо-камням. — Мальчик! — позвал он. — Ну или кто там? Ау! Ему никто не ответил, и он двинулся вокруг камня, положив руку на его край. Сам гавалдаш оказался огромным, неровно расколотым валуном, шершавым и покрытым щербинами от ударов. От него тянуло теплом, он уже успел раскалиться на солнце. Остынет в лучшем случае ночью, в худшем — зимой. Руслан понял, что он слышит удары, но не ощущает вибрации. «Стучать!» — ожила трубка. «А что? рука бойца долбить устала?» — рявкнул Руслан. «Стучи, Ниной! Он шел вдоль камня, ведя по нему рукой, и вдруг почувствовал пальцами скругление. То есть он добрался до противоположного края валуна и при этом никого не нашел. А звук удара... «Продолжать!» — спросил вдруг Дауд, но не из телефона. «А я приказывала остановиться?» — ответил ему строгий женский голос. Руслан слышал голос Дауда, Но его здесь нет. Либо он совершенно беззвучно ходит вокруг валуна от Руслана и говорит... Не из того места, где стоит? Звук исходит практически из головы Руслана. А второй голос... Это Амина? вот я сегодня как? Совсем кукуха поехала?» Поинтересовался он у трубки. «Зачем? Как обычно, да?» «Ясно. Стучи в ритме, который я тебе надиктую». «Раз, раз, раз!» Руслан взял в другую руку камень и стал стучать по гавалдашу так же, как велел Дауду. Просто повторяя тот ритм, который слышал в своих... галлюцинациях? «Раз, раз, раз-два! Раз, раз, раз-два!» Он посмотрел в том направлении, где видел искры. Теперь это были не отдельные всполохи, а целый фейерверк. Искрила будто бы стена. Ровный квадрат. Раз, раз, раз-два. Искры вдруг пропали. Такое ощущение, что стена, которая чему-то сопротивлялась, наконец-то сдалась. «Все, прекращай. Иди сюда!» «Иду, да. Зачем орешь? Телефон же есть!» Ару? Я?» «Хватит, а!» Руслан удивленно постучал по подбородку трубкой, слушая гудки. Явно в этом месте что-то не так со звуками. Стук, который он слышал недавно, пропал. Да и голоса тоже. «Руслан!» — заревел у самого уха Дауд. «С ума сошел? Чего ты орешь?» «Ай-то! Чего орешь?» Оба замолчали. Некоторое время пытались сообразить, что происходит. Руслан попытался первым. Шепотом, таким тихим, каким только мог, спросил. «Так тоже громко!» «Да, но терпимо!» — проорал шепотом Дауд. «Веди меня к той скале!» — Руслан указал пальцем. «Ты сказал квадратная? «Да!» Он ожидал, что и звуки шагов будут громкими, что каждый отскочивший камушек будет грохотать, как сизифовая игрушка. Но нет. Странный эффект распространялся только на голос. Дауд остановился, взял его руку и положил на скалу. На ощупь она не отличалась от гавалдаша. Разве что не было сколов. В остальном такая же шершавая, холодная и... Очень холодная, понял Руслан. Прямо-таки обжигающе. Он хотел было отнять руку от скалы, но не смог. Рука примерзла. Как когда-то язык к качелям. Но тогда он хотя бы знал, что качели на морозе лезать не надо. А это что за подстава? «Ой-то!» — удивленно проорал Дауд. «У тебя иней на руке!» «Заткнись!» — вежливо попросил Руслан. Теперь холод не просто обжигал ладонь. Он стал проникать вглубь руки. Он будто бы вползал в Руслана, как живой. «Не холодно?» — с тревогой в голосе спросил Дауд. Судя по всему, странный эффект усиления звуков набирал все большую мощь. От у Руслана заболела голова. Ой-то! Да. Лед на руке! Лед!» «Завали, я, галантно предложил Руслан. Холод добрался до костей и стремительно рванул вперед. Через запястье в лучевую и локтевые кости, оттуда в сустав, и все за несколько секунд. Даут сообразил, что дело плохо, и дернул Руслана за плечо, чтобы отодвинуть от стены. Руслан вознес хвалу Ахурамазде, что у этого ебанигуля недостаточно дури, чтобы вот так вот отделить человека от его собственной примерзшей руки. Но, если верить ощущениям, он был очень близко. Еще бы чуть-чуть, самую малость, и он либо переломал бы кости, либо оторвал бы руку. Дауд решил, что одной попыткой ограничиваться нельзя, уперся ногой в стену и попытался снова. На этот раз Руслан закричал от боли. Звук, вероятно, получился таким сильным, что Дауда не просто оглушило, но парализовало. Он застонал, и его усиленный многократно голос ударил по ушам Руслана. Ударил почти буквально. Закружилась голова, как в нокауте, зазвенела в ушах, ноги подкосились, он едва не упал, но удержался, схватившись второй рукой за стену и... Едва не закричал, но каким-то чудом сумел справиться, понимая, чем это обернется для Дауда. Какая-то часть Руслана лихорадочно соображала, что он может сделать в этой странной ситуации и почему она так напоминает сказку про смоляное чучелко. Он перебирал все, что знал про Кшатра Варию, покровитель мужчин, металлов, небесной тверди. Кшатра — это ведийская кшатрий, это власть, это не просто власть, но власть над собой и демонами. Кшатра — это сила, которая приходит от союза человека и Бога. Союз на Авестийском и есть маг. Но пока он это думал и пытался вернуть контроль хотя бы над руками, холод добрался до плеч. Когда он доберется до жизненно важных органов, все закончится. Руслан не впопад подумал, что не с того начал. Вполне вероятно, что надо было идти по порядку. Сначала Вохумана, потом Аша-Вахишта и так далее. Он прислушался, пытаясь понять, в сознании ли Дауд. Ничего не вышло. Как будто все звуки мира пропали, кроме голосов. Руслан прикинул, как еще можно проверить, жив ли Дауд вообще. Можно нащупать ногой, но это малоинформативно. Разве что Гуль пнет его в ответ. Руслан вдруг осознал, что усиливается не только голос. Когда Дауд попытался оттащить его от скалы, физическое воздействие явно возросло. Если сейчас пнуть Дауда, то можно переломать ему кости. Холод стал распространяться по позвоночнику вверх и вниз. В груди и животе еще сохранялось тепло, хотя, очевидно, ненадолго. А вот голова... Как будто бы мысли замерзли. Лицо плохо шевелилось. Он снова вспомнил проклятые качели, которые лизнул нарочно. Просто потому, что мама сказала не лизать. Ну и что? Прилип, конечно. Сознание совсем заволокло. Руслан будто бы слышал треск льда. Он повернул голову в сторону Дауда, глубоко вдохнул через нос, задержал дыхание на пару секунд и подул. Снова втянул воздух носом. Если воздействие, оказываемое ими друг на друга, усиливается, то есть вероятность, что дыхание разморозит Дауда. После третьего выдоха он совсем замерз. Тело стало каким-то далеким, воспоминания реальными, объемными. Дауд рассказывал недавно о чужой памяти. Ну, вот, например, постоянно повторяющиеся воспоминания. Не сон, нет. Он обессилен, связан, почти ничего не видит. Один глаз совсем заплыл, другой залит кровью. Но смотреть тут не на что. Он лежит в собственном доме. Веревки затянуты так туго, что он почти не может дышать. «Убью, убью и заберу его жон. спорит с кем-то голос. Точнее сказать, ни с кем. Он безумен, это все знают. И остается только надеяться, что голоса в голове убедят его не убивать. «Я склоняюсь перед твоей волей». Вдруг говорит голос. «Я заточу его в темницу». И снова он чувствует свободное падение. И снова круг света над ним стремительно сужается, а потом вдруг взрывается, рассыпается на несколько кругов. Руслан почувствовал, что по его лицу течет вода. Нет, не поток, скорее просто капли стекают к бровям, собираются в уголках глаз, на кончике носа, текут по щекам, застревают в щетине, Он почему-то чувствовал каждый волосок, с которым соприкасаются капли. -Живой? спросил Дауд. Нет. Ничего страшного, да? Я тоже и ничего. Прости. Поняв, что пошутил не очень корректно, вздохнул Руслан. Ты ни при чем? Отмахнулся Дауд. Как себя чувствуешь? Чем-то меня разморозил. Водой? Руслан принялся стряхивать с головы капли. Откуда ты ее взял-то? А? Растерялся Дауд. «Попросил вон туриста, да? Люди в мелочах добродушные». «А ты сам как? Успел замерзнуть или до Руслана наконец дошло?» «Опиши-ка последние пять минут». «Чего рассказывать? Ты гавалдач стучал, меня попросил другой стучать. Потом я тебе звоню, не берешь. Пришел сюда, ты лежишь. Полил тебя водичкой, ты сидишь». «Надо было все-таки что-то на голову, да?» «Пу-пу-пу, блядь!» «Не ругайся, да?» В голосе Дауда возникли странные красно-черные разводы. «Сколько говорю?» «Почему?» — искренне заинтересовался Руслан. «Дело ведь явно не в твоих эстетических страданиях». «Я не знаю». Судя по обычному охристому, совсем без фиолетовых оттенков голосу, Дауд не врал. «На меня такие слова странно действуют». Я как будто... Э, у меня как будто сердце сжимается, да? Как будто что-то очень уж неправильное происходит. Я от этого злюсь. Разума мало становится. Силы много. Хотя по-азербайджански ты ругаешься, хмыкнул Руслан. Но я запомню. Вполне вероятно, мы скоро окажемся в ситуации, когда твоя сила будет нужнее, чем мозги. Не мозги, Руслан Меллим, разум. «Что дальше? Опять камни стучать?» «Нет, не надо. Вон кто из скале меня подведи». «Квадратной?» «Угу». Дауд помог Руслану встать, взял его под локоть и аккуратно подвел к гигантскому камню, от которого тянуло жаром. Даже на расстоянии в полметра. Руслан не без опаски прикоснулся к горячему, шершавому камню. «Ничего». «А что должно быть?» «Хоть что-то!» «Зачем кричишь?» «Вон дырка в камне есть. Пойдет?» «Если бы ты был человеком, а не ебани гулем...» «Обани!» «То ты ходил бы в школу, и там обрел бы истину, знание, главную сакральную формулу человечества в некотором смысле». «Не хочу знать», — предупредил Дауд. «Никто не хотел, потому что никто и никогда не был готов к истине». Давай уже, да?» «Не дырка, а отверстие». «Отверстие в камне!» — предложил новую версию Дауд. Возможно, там был меч. Широковато, Рука пролезет. Суй. Это так похоже на людей. Ты эту дырку даже не видел, а уже суй. Сам суну, где она? Дауд, судя по звукам, уже запустил руку в какую-то расщелину. Некоторое время возился там, потом хмыкнул. Пусто. Но там что-то было. Ты это как понял? Выемка. Это рукотворное что-то, да. Какой формы? «Кольцо?» «Да, откуда знаешь?» Не особо удивился Дауд. «Один из атрибутов к шатраварию. Другой меч». «Я думал, ты шутишь. Про меч в камне». «Артур не шутил и нам не велел. Пошли отсюда». Дауд привычно взял Руслана под руку и аккуратно повел куда-то. Вероятно, к машине. Снова запахло едой, зашумели дети. Как будто они вышли из-под некоего купола, скрывающего их от мира. «А как выглядит кольцо?» «Рисунок есть?» «Ага, фотография». <звы> «Ясно», — вздохнул Дауд. «Может быть, я видел это кольцо». «У Амины?» «Бэли». Появилось после того, как сюда ездила?» «Бэли». «Великолепно! Восхитительно!» «Зачем ругаешься?» Дауд так возмутился, что даже отпустил руку Руслана. И тот тут же споткнулся. «У меня есть смутное подозрение, видишь ли...» что без кольца хер тебе, а не Дом песен! Повисла тишина. Руслан стоял, ожидая, как Дауд себя проявит, чтобы хотя бы сориентироваться в пространстве. Какие еще атрибуты у этих э, бессмертных? Ну, сложно. Весы, животные, вода, огонь, растения. Какие животные? Полезные. Корова, собака. Это я бы заметил, возразил Дауд. Это не доказывает, что без кольца можно войти в башню. И что? Сдаемся, да? Тебя сожрет джин, я никогда не найду Амину. Идиот, да? Руслан глупо развел руками. Он ведь даже не знал, как на самом деле выглядит этот жест. Только в аудиокнигах про него слышал. А там все все время разводили руками. Далеко там этот твой грязный вулкан? Грязевой, поправил Дауд. Ну да, я забыл, как там его. Торагай, «Как будто погоняла равина в Америке!» «Есть предел твоему извращенному воображению!» «Поехали! Будем надеяться, что там нам повезет больше!» Дауд снова взял Руслана под локоть и повел к машине. Сесть в нее сразу не удалось. Пришлось включить кондиционер, спрятаться в тени и минут десять ждать, когда поверхности в салоне перестанут обжигать. За эти 10 минут Дауд добыл кепку и несколько бутылок воды. «Из сувенирной лавки?» Надевая кепку, спросил Руслан. «Что там написано?» «Нарисовано что-то? Чучело какое-то, что ли? Не знаю». «Кстати, хотя нет, не кстати, но вспомнил. Ты здесь был с Аминой, так?» «Был». «И что делал?» «В машине ждал». «Не соврал, Дауд». «Интересно». Растерялся Руслан. «И по камню не стучал?» «Нет». «Снова не соврал, дауд Херабора «Херобора какая-то». «А где ты был в ту ночь, когда Амина пропала?» «В Шамахе». «Документы вез вечером. Граната хрустнула посреди поля, да? Пол ночи разбирался. Пока починился, только к утру вернулся. Хорошо сделали, кстати, да? Не обманули». «Какие документы? Зачем?» «По делам Амины. Там раскопки. Министерство культуры». «Звучит логично», — вздохнул Руслан. «Но что-то не так». «Погода портится», — вдруг сменил тему Дауд. Ты серьезно? Тебя это волнует? Ты просто не видишь, портится неправильное слово, там черное все. буря нету, да? Только что была жара, пустыня и все такое. Я такое никогда не видел, Все небо почернело, прямо там, куда мы едем. Ну, намокнем немножко. Дауд промолчал, но это было еще более красноречиво, чем если бы он расписывал ужасы надвигающегося урагана. Через минуту Руслан сам услышал вой ветра и стук десятков тысяч песчинок о машину. Еще через минуту к пыльной буре добавился дождь. Руслан и не предполагал, что эти погодные явления могут сосуществовать. А еще через минуту, когда они съехали с асфальта, мотор бронированного монстра стал хищно реветь, вытаскивая машину из грязи. «Почти ничего не вижу», — пожаловался Дауд. «Не понимаю, где вулкан». «Вряд ли я могу чем-то помочь, кроме совета». «Ну, посоветуй!» «Навигатор нету, да?» Дауд хмыкнул, оценив подкол и молча достал телефон. Некоторое время тапал по экрану, потом заметил. «Есть на карте! Попробуем!» Медленно тронул машину с места и не набирал скорость, судя по всему, постоянно глядя на навигатор. «Видимость нулевая! Идем по приборам!» Руслан изобразил голосом доклад командира какого-нибудь лайнера. «Так и есть, да!» Подтвердил Дауд. Мы у подножья. Дальше пешком надо. В первые секунды Руслану показалось, что их обстреливают. Он даже рефлекторно вжался в кресло и только через несколько секунд понял, что пошел град. «Ай это град. ошалело прокомментировал Дауд. В палец толщиной. Твой палец? Пели! Охренеть. Ладно, не зря бронировал. Ждем. Чего Руслан точно не мог себе позволить? Так это ждать. Но и выйти в такой град из машины было самоубийством. Не зная, что предпринять, он нервно ерзал и грыз ноготь на большом пальце. «Что мы тут ищем?» Как будто уловив беспокойство Руслана, спросил Дауд. «Тут какой святой?» «Если бы я знал. Скорее всего, что-то связанное со спента Армаити». «А, так вот что мы ищем. Зачем раньше не сказал? Я же знаю, что делать». «Реально?» «Нет!» — вызверился Дауд. «Кто такая эта Армаити?» «Земля. Ну, в том числе земля. Вообще это святое благочестие. Она отвечает за веру. Так лучше?» «Нет!» — признал Дауд. «Но понятнее. Откуда знаешь, что именно она тут?» «Не знаю. Все остальные как-то к грязевым вулканам не подходят». У Дауда завибрировал телефон, и он с кряхтением поднес трубку к уху. Из трубки как будто бы выстрелили очередью из коротких слов. «Тебя», — сказал Дауд и подсокал языком. «Октай Маллим, очень злой». Руслан спокойно взял трубку и поинтересовался. «Чем могу помочь?» «Твоя помощь не требуется. Но на мою теперь тоже не рассчитывай. Ты сам по себе». Некоторое время трубка молчала. Октай, вероятно, ожидал какой-то определенной реакции. Руслан слушал, как стихает град, а вместе с ним и дождь. «Я всю жизнь сам по себе и ничего, справляюсь как-то». «Дай трубку Дауду». Руслан поступил, как и просили. Протянул смартфон и снова прислушался к стихающему шуму дождя. Дауд односложно отвечал на какие-то вопросы, но даже так в его голосе слышались загадочные красно-черные оттенки. Почти узоры. Наконец он положил трубку и убрал телефон в карман. Щелкнула зажигалка, снова запахло дымом. «Что сказал?» — поинтересовался Руслан. «Что я уволен, да?» «Чего-то ты не очень расстроен». «Я никогда и не хотел на него работать!» Дауд пожал плечами так резко, что машина дернулась. «Я ему не раб, чтобы всю гнилую работу делать». «Ему нет, а Амини — да». «И что?» — не понял намека Дауд. «Ну, может, тебя можно как-то расколдовать?» «Зачем?» «Что значит «зачем?» Растерянно переспросил Руслан. «Ты не хочешь быть свободным, например? Самому решать, что делать?» «Я и решаю. Хочу искать Амину». «Нет, подожди. Ты это делаешь, потому что она тебя заколдовала, так? Ты сам говорил». «И что? Да, заколдовала. Но я не против. Меня все устраивает. Дождь закончился». Руслан прислушался. И вправду, вокруг царила абсолютная тишина. Внутри как будто бы тоже." Он просто не понимал, как уложить в голове слова Дауда. «И что? Будешь всю жизнь ее приказы выполнять?» «Ты свою бабу искать будешь, а?» — раздраженно спросил Дауд. «Какую?» Растерялся скорее из-за тона, чем из-за самого вопроса Руслан. «Спенту!» «Армаити! Ну, наверное, мне надо подняться на вершину. Где мы вообще? Что вокруг?» «Долина вулканов!» — ответил Дауд, судя по голосу, глядя куда-то влево. «Похоже на другую планету». Как будто старое кино про Марс или Луну. Ни одной травинки нет, все мертвые. Только серый песок и иногда камни. Потрескавшаяся сухая глина после дождя, как кожа, заживает, затягивается. И везде куда смотришь, бугры, кратеры, как будто метеориты падали. Есть совсем маленькие, По колено. Есть огромные. Торагай, например. Наверное, так выглядит Олимп. Тот, который на Марсе, на фоне небольших булькающих кратеров, это гигант. Диаметр кратера 150 метров. И то ли он спит, то ли нет. Он тихо булькает. Сочится жидкой грязью, как нефтью, а потом. Просто взрывается. Лет пять назад он проснулся. Говорят, стол пламени был полкилометра. И проблема в том, что одно извержение может вести к другому. Какие-то каналы выхода газа забиваются, какие-то нарушаются из-за взрывов. Давление снова нарастает. И вот эта долина грязи и огня приходит в движение. «Бах, бах, бах!» Взрывается тут, полыхает там, а потом затихает. Только тихонько булькает грязь в кратерах. Надуваются и лопаются огромные пузыри. Все вроде бы спокойно. Руслан еще несколько секунд ждал продолжения, но его не последовало. Дауд закурил еще одну сигарету и спросил. «Наверх идем?» «Идем». Едва открылась дверь, как Руслан почувствовал запах озона и немного сероводорода. Еще пахло йодом, сырой глиной и... машинным маслом? «Очень скользко и очень грязно», — предупредил Дауд. «Помоемся», — отмахнулся Руслан. Но едва он опустил ногу на землю, как она соскользнула в сторону. Дауду пришлось его поддерживать. Когда он поставил вторую ногу и сумел стабилизироваться, Оказалось, что земля из-за дождя превратилась в жижу. «Сука, в кроссовок залилась!» — заныл Руслан. «Надо машину отгонять!» — не в ответил Дауд. «Иначе пешком дальше пойдем. Тонет!» «Я без тебя по этой жиже не дойду!» «Со мной тоже!» — фыркнул Дауд. «Мы тут еле стоим, да? А там склон!» «И что?» — не понял Руслан. «Что делать?» «Садись обратно! Ноги стряхни! Новые коврики!» «Ай-то!» Дауд принялся ныть, ругаться и причитать. Безостановочно и то ли зло, то ли страдальчески. То ли сетовал на судьбу, то ли обещал ей отомстить. Руслан открыл глаза и осмотрелся. Он сразу же определил, где находится вулкан. Прямо перед ним, в сером мареве, вырастал темно-синий, почти черный склон. По нему как будто бы проходили волны более светлого синего цвета. Рядом с этим склоном еще один и еще. Тут и там мерцали синим кратеры, бликовали, надуваясь пузыри, и тут же исчезали, лопаясь. Все вокруг волнами проявлялось из серого ничто и через секунду исчезало. Хлопнула дверь. Дауд завел двигатель, продолжая бубнить что-то под нос. Но тон его явно изменился. Ни жалобы и ни проклятия. «Где ты был?» — поинтересовался Руслан. «Травил колеса». «И как они?» «Да полут распустил, боюсь разуться». Дауд прервался, поняв, какую глупость спросил Руслан, и хмыкнул. «Живые, да?» Он нажал на педаль газа, машина дернулась, колеса закрутились, но ничего не произошло. Дауд ругнулся, стал что-то переключать на приборной панели, потом дернул ручку коробки передач и снова нажал на газ. На этот раз бронированное чудовище зарычало тихо, Низко и аккуратно Медленно поползло назад Скажи какую-нибудь зороастрийскую мудрость Зачем-то лихорадочно крутя руль И периодически что-то нажимая на приборной панели Попросил Дауд Есть лишь один путь Путь истины Остальное без Пойдет А теперь молись Зачем? Не понял Руслан Что происходит? Мы попробуем заехать на вулкан Даут остановил машину на какой-то относительно прочной поверхности и, вероятно, оценивал траекторию движения. «Это дура весит тонны три? Четыре?» «Ну и лошадей 800 а. Да. «На том свете у тебя будет свой табун!» Руслан не успел дошутить, его приложила подголовник, потому что Дауд выжал газ. Броневик заревел, как бросившийся на врага медведь, едва заметно вильнул задом, но Дауд его удержал. «Я не хочу умереть в грязевом вулкане!» «Никто не хочет», — резонно отметил Дауд. Руслан почувствовал, что стремительный рывок броневика закончился на склоне, и машина стала терять скорость. Дауд выжил газ еще сильнее, но это не помогло. Руслан прямо-таки всем собой чувствовал, как они скользят по жидкой грязи. Вот они едут медленнее, еще медленнее. Колеса начинают вязнуть в глине. Теряется инерция, делая массу машины не союзником, а противником. Броневик чуть проседает, закапываясь в грязь. Руслан вдруг почувствовал, как машина сильно накреняется вправо, и сразу понял, что происходит. Дауд зачем-то разворачивает машину прямо на склоне. Но она не едет, а замерев, боком скользит и наклоняется. Вот-вот опрокинется. В странной тишине он двумя руками хватается за рукоятку над окном, Как будто это может помочь Может сместить центр тяжести Отключить гравитацию Вдруг тишину разрывает рев мотора Руслана дергает назад и влево Потом снова вперед И броневик, расшивыривая грязь Почему-то Руслан слышит, как тяжелые комья глины Лупят по бортам или приземляются далеко сзади Уверенно набирает скорость Склон сменяется ровной поверхностью Что ты творишь? Еще один Предупреждает Дауд. Машина влетает на другой склон, по ощущениям более пологий, не под прямым углом, а чуть вскользь. Руслан чувствует, как центробежная сила тянет броневик вперед, а 800 лошадиных сил тянут ее же влево вверх. Получается странная спиральная траектория, которая начинает сглаживаться. В какой-то момент Руслан понимает, что они едут поперек склона, чудовищно накренившись вправо. Он рефлекторно отклоняется влево и чуть ли не ложится на подлокотник между сиденьями ударяется головой о руку Дауда и хватается за нее. Через секунду они снова несутся со склона. Дауд с трудом встряхивает с себя Руслана и топит педаль газа. Броневик восторженно ревет, склон быстро сменяется ровной поверхностью, но потом все начинается снова. Резкий подъем, рев мотора, быстрая потеря скорости, скольжение по грязи и... они переваливают через невидимый край. Даут тут же выкручивает руль в сторону, располагая машину параллельно кратеру. Но на такой грязи руль значит куда меньше, чем инерция. Руслан чувствует, как их боком тащит куда-то. И хуже того, их тащит не по ровной поверхности. Они начинают спускаться вниз, вероятно, в сам кратер. Руслан открывает глаза, смотрит в окно и тут же жалеет об этом. Одно дело чувствовать приближение катастрофы, другое видеть. Машина, перевалив за край кратера, оказалась в гигантской чаше. И, несмотря на рев двигателя, скользит к ее центру. «Все нормально», — спокойно говорит Давуд. «Держу, да. Замедляемся. Останавливаться нельзя. Правда, надо по кругу ехать». «Ты кого из нас убеждаешь?» Но машина действительно начинает смещаться вправо, выходя на круговую траекторию. Движение становится более уверенным и контролируемым. Ты в натуре, ебаный гуль. Абани! Сколько раз говорить? Охренеть! Больше так не делай. Надеюсь, больше и не надо будет, да? Ты мне скажи, хрен ли мы тут катаемся по кругу в вулкане? В жерле вулкана, Дауд! Не ори, да? Сам сказал, сюда надо. Ногами не залезли бы. Скользко. Пиздец! Руслан потер виски и зло уставился в самое жерло вулкана. Среди то возникающих, то пропадающих синих контуров появилось что-то серое. Вернее, стальное, блестящее. Проблема только в том, что оно в самом центре огромного вулкана. «Там ведь все в жиже, да?» — спросил он у Дауда. «Справа». «Зачем все? Там много засохло, да? Вулкан давно молчит. Может, уже не активный? «Где-то булькает, где-то совсем корка, но что под коркой — непонятно. Там лотерея, да?» «А надо прямо в центр». «На машине точно нельзя». Руслан прикинул, что это значит. Они не могут припарковаться в кратере, машину стащит вниз, в жижу. То есть, в конечном счете, в жерло. Значит, одному из них нужно оставаться за рулем. Явно не Руслану. На секунду в нем вспыхнула злость. Вот на кой хрен чертов ебаный гуль устроил тут оффроуд? Неужели другого способа не было? Но злость так же быстро схлынула. Нет никакого смысла думать об этом. «Уверенно машину держишь?» — спросил Руслан. «Да, а что?» «Надо ехать так медленно, чтобы я мог выйти». «Плохая идея», — оценил Дауд. «Даже если ты не убьешься, даже если каким-то чудом дойдешь до центра кратера, как ты сядешь обратно в машину?» «Я не знаю», — признался Руслан. «Возможно, это не понадобится». «Что это значит?» «Там что-то есть. В самом центре». «Но там же не ковер-самолет. Ты же не улетишь отсюда, да?» «Скорее всего», — согласился Руслан. «Но я же могу просто дойти до края кратера и съехать с вулкана на заднице, а?» «Смотря с какой стороны. Там, где мы заезжали, кратер относительно пологий. Ты сможешь подняться». С другой стороны, нет, не заберешься резко. А как ты собираешься по этому минному полю ходить, а? Я тебе говорю, там невозможно понять, где провалишься. Тебя засосет в жижу и сварит. Ну, если я не попробую, то мне точно хана. Сколько у меня еще есть времени? День? Два? Не ори! Я думаю... У Дауда вдруг завибрировал телефон. Руслан ожидал, что он сбросит звонок, но этого не происходило. «Что там? Что за задумчивое молчание?» «Мне звонит Саид». «А у тебя есть его номер?» — удивился Руслан. «Нет». «А откуда ты знаешь, кто звонит?» «Я не знаю, как объяснить. Знаю, да». «Дай мне», — попросил Руслан. «Очень надо». Дауд не стал возражать. Принял вызов и передал трубку. «Добрый день, Руслан Актаевич!» Синим, почти ледяным голосом, свежим, как горный ручей, поздоровался Саид. «Я полагаю, вам сейчас неудобно говорить?» «Очень!» Прикинув, какой по счету круг вокруг кратера делает Дауд, честно ответил Руслан. «Верни кота!» «С удовольствием! Приезжайте за ним прямо сейчас!» «Куда?» «В Нордаран. Руслан молча отдал телефон Дауду, не собираясь слушать что-либо еще. Дауд сбросил вызов и поинтересовался. «Что хотел?» «Не знаю. Надо Аждаху забрать. Поедем к Саиду». «А знаешь, я передумал, Руслан Меллим, выходи из машины, пробуй добраться до центра вулкана. Это лучшая идея, чем к Саиду ехать, да?» «Ну а что, бросить его?» «Нет», — вздохнул Дауд. «С этим потом жить же». «Странно», — хмыкнул Руслан. «Несколько часов назад мы захватили и пытали человека, а потом он погиб отчасти по моей вине, но плевать как-то». «Я тоже людей не люблю», — заметил Дауд. «Что такого?» «Ну, мне хотя бы совестно должно быть». «Ну, если было бы должно, то было бы совестно, а?» «Ты не только поэт, ты еще и философ. Ладно, высаживай меня». «Уверен?» — после паузы уточнил Дауд. «Угу. Высаживай там, где склон кратера Пологий». «Жди меня внизу!» «Хорошо!» Руслан нащупал бардачок, открыл и стал перекладывать туда мелочевку из карманов, документы, деньги, телефон. Замер, крутя в руках сложенную трость. «Возьми с собой, мало ли!» посоветовал Дауд. «Неудобно!» с сомнением протянул Руслан. Дауд молча щелкнул подлокотником и что-то оттуда достал. Пери, сумка на пояс, да?» Руслан зачем-то взял. Но не стал крепить на поясе, а закинул через плечо. Открыл на ощупь замочек, сунул туда трость, закрыл. Почему-то с поясной сумкой на груди он чувствовал себя каким-то ростовским пацаном с района. На этот раз он сам справился с проклятой дверью. Просто потому, что помочь было некому. Дауд сбросил скорость как только мог, рискуя потерять инерцию, забуксовать и покатиться к центру кратера. «Если что...» Свешивая ноги и готовясь выпрыгнуть из машины, сказал Руслан, Но вдруг все это показалось ему каким-то глупым, стыдным, идиотским. «Я тебя запомню», — пообещал Дауд. «Если что». Руслан выпрыгнул и, конечно же, несмотря на маленькую скорость, заскользил по грязи, потом кувыркнулся и мгновенно весь вымазался. Никакой опасности получить травму, не считая психологической, не было. Слишком мягкая грязь. Его протащило по земле сколько-то метров, и он, наконец, потерял инерцию. Сразу вставать не стал. Слушал, как удаляется рев двигателя. Чудовищный броневик перевалил за склон кратера, и гул почти совсем исчез. Только тогда Руслан, поскальзываясь, поднялся на четвереньки, потом встал на ноги и осмотрелся. Всё та же мерцающая синяя структура, проступающая из серого ничего. Он, кажется, даже различал, где именно начинается жижа. А может быть, ему не показалось, и он видит, где глина высохла, а где нет? Он все-таки достал из сумки трость и разложил. Хоть какой-то способ проверять прочность почвы. Он представил, как странно выглядит со стороны. Слепой мужчина с тростью в жерле грязевого вулкана. Руслан улыбнулся и сделал шаг, но тут же замер и прислушался. «Вообще-то, дауд должен был уехать довольно далеко». Но почему-то гул двигателя как будто усиливался. Медленно, тихонько. Руслан опустился на четвереньки, потом приложил ухо к земле, не обращая внимания на грязь. Все верно. Он слышал вовсе не рев двигателя. Он слышал гул просыпающегося вулкана. Конец седьмого эпизода. Читали Юрий Романов, Анар Амаров. Андрей Филиппак и Анастасия Великородная